Глава восьмая. Оглядываясь назад, я не могла сказать, почему выбрала его, почему зациклилась на Кейне. Меня замечали другие парни, оказывали знаки внимания, писали сообщения, но я не замечала никого. Видела только его, словно оказалась в темном тоннеле и упрямо шла на свет. Тогда я была слишком юной, чтобы осознавать, с такими парнями быть не стоит. Да и если б знала, то вряд ли прислушалась к голосу разума. Я полюбила плохого парня с яркой улыбкой и глазами цвета неба. Наивная девочка мечтала тоже стать его любимой. Беда пришла, откуда никто не ждал. Я услышала, как об этом говорили покупатели в продуктовом магазинчике. Соседки эмоционально делились сплетнями и новостями, но в словесном потоке скользнуло дорогое имя. Оказалось, весь город гудел о том, что любимец девушек потерял управление на пустой дороге. Его автомобиль на полном ходу врезался в стоящее на обочине дерево. Никто, кроме самого парня, не пострадал. «Его машина смялась, как консервная банка», — затаенным ужасом сообщила женщина за кассой. «Одним мажором меньше», — злобно бросил мужчина, выходя на улицу. Но никто не спешил возражать на это высказывание. Весь город разделился на два лагеря. Один открыто злорадствовал, другой же переживал за солнечного парня. Ведь Кейн умел нравиться людям. Он не был хамом и не обижал жителей города. В отличие от собственного отца. Этого человека боялись. Перед ним присмыкались, ему угождали. И многие желали ему боли, пусть даже через потерю сына. Никто бы не сказал такого властному человеку в глаза. Он умел производить тяжелое впечатление на окружающих. Я пришла домой, чтобы запереться на чердаке и проплакать до самых сумерек. И меньше всего я ждала, что властитель наших мест придет в мой скромный домик на окраине. Там жила я с мамой и тетушкой. Последняя была известна все округи как городская сумасшедшая. Гость смотрелся в нашей гостиной совершенно неуместно. Продавленный диван, потертый коврик на скрипящих половых досках, низкий столик с глиняным блюдом с клубками пряжи, разнокалиберными креслами с наброшенными поверх цветными пледами. Все это никак не сочеталось с видом серьезного мужчины в строгом костюме. Даже его часы на запястье стоили, как весь наш скромный домик. Однако, вопреки здравому смыслу, отец Кейна вел себя вежливо и предупредительно. Он попросил прощения за поздний визит, а потом и позволение сесть. Очень корректно отнесся к выплевывающей проклятии тетки и не обиделся на явную прохладу со стороны мамы. Она нервничала, словно чужак мог причинить нам вред. В нашем городке он был важным человеком, но при этом не был бандитом или негодяем. В тот день мужчина сделал мне невероятный подарок. Он изменил мою жизнь. «Мой сын влюблен в тебя, деточка», — низким голосом заявил визитер. И прежде чем твои близкие возразят, он как-то странно посмотрел на мою притихшую маму. «Я поясню, что не прошу у тебя ничего». «Просто буду благодарен, если ты придешь хоть раз в больницу, где он лежит». «Нет!» — крикнула тетка, внезапно перестав бубнить проклятие под нос. «Влюблен?» — произнесла я потерянно. «Вы что-то путаете, мы никогда...» «Я и сам не знал», — мягко пояснил чужак. «Мой сын ничего не рассказывал, он ведь...» «Повеса!» — ядовито вставила мать. «Молодой», — поправил ее гость, — «я нашел его дневник с твоим именем на страницах. Ты была в его мыслях и мечтах». «Это странно», — я поежилась, не понимая, как реагировать на эту новость. Сердце буквально выпрыгивало из груди, в то же время я совершенно не была готова услышать такое от отца Кейна, да еще и в присутствии своих родных. Я знаю, мы из разных. Мужчина осекся перед тем, как продолжить семей. Но я едва не потерял сына. Он умирает, насмешливо заявила тетка и жутко оскалилась. Годеныш подыхает, и повелитель пришел за чудом. Я привыкла к подобным выходкам родственницы. В городе никто не смел с ней связываться, так как считали, что, нанеся обиду худенькой женщине, Они привлекут несчастье. По странному стечению обстоятельств, все, кто оскорблял ее, действительно потом страдали. Мне виделось в этом совпадение, ведь со мной ничего дурного не происходило, а мы порой ругались. Пару раз родственница бросалась в меня посудой. Это научило меня ловко уворачиваться. «Наследник при смерти», — повторила тетка, — «хозяину нужна муза». Услышав мое имя, мужчина едва заметно вздрогнул. Потом он прочистил горло и заговорил. «Мой сын в стабильно тяжелом состоянии. Еще вчера я бы и не подумал приехать». «Эка, невидаль!» Юноша влюбился в девочку, тем более не нашего круга. «И что изменилось?» — едко уточнила мама. «Он и правда может умереть». Я всхлипнула, чем привлекла внимание всех присутствующих. «Я решил, что надо плюнуть на условности. Пусть хотя бы перед уходом мой сын будет рядом с той, кого любит». Все это казалось мне тогда жутким сном. Даже признание факта, что Кейн влюблен, не делало меня хоть немного счастливой. Однако в глубине сознания проснулась надежда. Ведь если Кейт любит, то он не может умереть, не должен. Неожиданно я осознала, что верю в это или хочу верить. В тот самый день в моей душе поселилась стойкая уверенность, что наши чувства смогут победить даже смерть. Мама не возражала против моего визита в больницу. Тетка же была недовольна. Внезапно она проявила завидное упрямство. Раз за разом она твердила, что мне нельзя встречаться с Кейном. Женщина ухватила мои ладони и практически умоляла держаться от него подальше. «Он использует тебя и выкинет», — причитала она отчаянно, «не позволяй этому случиться, не отдавай свою душу». Несмотря на лихорадочный блеск в глазах, она выглядела более вменяемой, чем когда-либо. Я слишком хорошо ее знала и видела тетку куда в более безумном состоянии. Она была дорога мне вместе с ее выходками. И хоть я и знала ее, в тот день не узнавала. Мама была молчалива и задумчива. Она рассеянно отвечала на мои вопросы после того, как проводила гостя. Они долго говорили у его автомобиля. Мама обнимала себе плечи и время от времени кивала. Мужчина говорил что-то, сжимая кулаки. Я тайком подсматривала за ними в окно. Почему-то в тот момент я подумала, что так должно быть, выглядит безнадежность, и непонятно, в ком именно из собеседников она была сильнее. А потом я увидела страх в глазах матери. «Почему ты против визита?» – спросила я осторожно. «Разве плохо, что я поеду к нему, увижу хотя бы раз?» Она посмотрела на меня с грустной улыбкой. Я ждала несколько минут, пока не услышала ответ. «Почему ты этого хочешь, милая? Потому что ощущаешь вину или думаешь, что обязана ему?» В ее голосе слышалось странное напряжение. Она словно боялась задать эти вопросы, но ждала ответа с обреченностью того, кто идет на казнь. Я ощущала ее настроение кожей. «Нет», — протянула я, смущаясь. «Милая», — выдохнула мама, — «просто скажи мне честно». «Все хорошо. Тебе не нужно угождать этому человеку. Не обязательно быть правильной или достойной». «Я хочу быть рядом с ним», — выпалила прежде, чем смелость оставила меня. «Кажется, я его люблю». «Ты должна быть уверенной», — выдала тетка, бесцеремонно встревая в беседу. «Что? Ты любишь его?» — уточнила мама, прижав руки к груди. В напряженной тишине я слышала, как тикают часы, каждая секунда казалась короче предыдущей, и сердце стучало все быстрее, выгибая ребра изнутри. Моего ответа ждали с жаждой, и я сказала правду. Да, я его люблю.